Глава десятая. Первая. Он проснулся счастливый и засмеялся от радости. Голые стены лицейского госпиталя, по которым бродило солнце, окно, мимо которого звучали иногда шаги, преимущество первого этажа. Все ему казалось прекрасным. Доктор Пешель, опрысканный духами, уехавший в город с розою в петлице приносить жертвы Бахусу и Венере, Дядька Сазонов, искавший со вчерашнего вечера куда-то завалившийся четвертак, все были забавны. Дядька Сазонов был растерян. Четвертак, бормотал он даром все дело пропало. Ночные страхи более не существовали. Горчаков, сожжение преступной поэмы, вся эта ночь в самом ужасном роде новых баллад заставили его улыбнуться он тотчас задумал новое, легкое и без всякой злости стихотворение, в котором прощался с Жуковским. Как певец делал смотр героям и каждому посвящал по куплету, так и он делал смотр своим товарищам, друзьям. Он составил и список их. Поэты, ленивый Дельвик, любезный Ильичевский, сиятельный повеса Горчаков, Броглио, давний друг Пущин, забавник Яковлев, Хват, Казак, Малиновский, Корсаков, певший его измены, и под конец Вильгельм. Он воображал в голой комнате пир, лицейский пир, и две строфы были уже готовы. Они вполне вытеснили из его памяти злосчастную, отверженную, бешеную сатиру. Он никогда ее не писал. К вечеру пришли его проведать Пущин и Кюхельбекер. Вольности лицейские продолжались. И Фролов с этим примирился. Он махнул рукой. Заведение было статское, а не военное. И неизвестно, для чего молодые люди предназначались. У многих качества были хорошие. Пушкин фехтует изрядно. Вольховский держит строй. Матюшкин внемлет дисциплине. Из них, по мнению Фролова, со временем мог бы быть толк. Горчаков строя не держит. Прирожденный штатский. Шалбер Шенопан, но умен, как алкаран. Другого мнения он был только о кефельбекере. «Помилуйте», — хрипел он, — «да он к простому шагу не способен, последнее дело». Пользуясь вольностями, теперь друзья навещали его в госпитале без помех. пущен был все тот же, что и в первый раз, когда они увиделись на экзамене. Когда-то строгий Будри, питавший к нему слабость, назвал его Жанно, Жанно был толстый, румяный, с серыми глазами уволень, созданный для удовольствия и ненавидевший огорчения, трудные положения, крайности и прочее. Рассудок, смех, острое слово были для него превыше всего. Кашанский витействуя всегда умолкал, встречая его взгляд. Горчаков переставал прихрамывать, завидя Жанно. Незаметно при ссорах стали обращаться к нему — Он разбирал их с удовольствием. Часто перед сном он толковался с Александром вполголоса через перегородку. Неожиданные колкости друга, неуместная застенчивость и внезапный гнев удивляли его. Александр всегда подчинялся его решениям, хотя и не отвечал на упреки. С Кюхельбекером у Александра тоже была дружба, иная. Он с некоторым терпением переносил безумство и припадки друга, К вечеру, ссорясь насмерть, утром они встречались с друзьями. Кюхельбекер переносил насмешки и гонения с терпением муцея с циволы, сжегшего на огне собственную руку. Его боялся Корф, говоривший, что такой человек из безделицы может за столом зарезать ножом и проткнуть вилкой Кюхле знал, что тайный сборник «Жертва Мому» написан его друзьями о нем. Но уверенность в том, что поэты всегда были несчастливы, все росла в нем и утешала его. У него был список поэтов несчастливых. Камоэнс и Костров умирали с голоду. Жан-Батист Руссо, подвергавшийся изгнанию и умерший в нищете, был поэтом, коему он поклонялся. Оды Руссо любил старик Будри и, закатив глаза, покрикивая, читал славную Руссову Оду к счастью. Будри был в дружбе с матерью Кюхельбекера и опекал его. Оба не терпели Вольтера, насмешника, способствовавшего несчастью славного Жан-Батиста. Александр тайком раздобыл том запретных эпиграмм Жан-Батиста, сунутый когда-то Ариною и изъятый монахом Пелецким, и показал их Вильгельму. Поэт остолбенел. Эпиграммы того самого мученика Жан-Батиста, которому он поклонялся, были самые бесшабашные. Вообще, поэты, которые попадали в руки Кюхли и Александра, как бы раздваивались. Они поделили между собой, например, Буало. Александр взял у Чирикова из библиотеки первый том, Кюхли тогда же достался второй. в первом были сатиры и искусство поэтическое, во втором — трактат о высоком Лонгена. Кюхля стал учеником Лонгина, Были переписаны главы о восторге, о том, что в высоком стихотворении необходимы пороки, слабости и падения, а ровное совершенство не нужно, ибо взволнованный дух познаёт в самом падении высоту. Ущин говорил, что Кюхля сохранял теперь в своих стихах одни падения. Так Вильгельм, наслушавшись насмешек над славянороссами деда Шишкова, Сам стал славянороссом Он доказывал, что тот самый, князенька Шехматов, которого, брызгая слюною, уничтожал Василий Львович, гений, а также внес его в список пострадавших. Поэма Шехматова пётр Великий» была длинна, громка и полна внезапного сопряжения идей, но ее уважал и Чириков, творение коего «Героя Севера» было в том же роде. Юхли переписал ее труд немалый и охотно читал желающим завидев в руках друга поэму шиххматова дельвик и александр поспешно удалялись Эпиграмму батюшкова все переписывали какое хочешь имя дай своей поэме полудикой Пётр длинный Пётр большой но только Пётр великий ее не называй чирика которого поэма была не меньше шиххматовой возражал Кюхля негодовал на все эпиграммы. Услышав вчера от Горчакова, что Пушкину не сдобровать, он, несмотря на то, что между ними были споры, почувствовал, что любит Пушкина больше, чем когда бы то ни было. Простил жертву Мому и явился вместе с Пущиным. Они обнялись. Всюду с собой Кюхля таскал толстую тетрадь. Это был его знаменитый словарь. От ада я Кюхле терпеливо переписывал все мысли, казавшиеся ему замечательными. Сначала, как всегда, Александр вместе с другими посмеивался, потом перестал. А там сам стал для Кюхли отмечать то и сё, и, наконец, Кюхлен словарь стал любимым его чтением. Трудолюбец переписывал Жан-Жака, Солюстрия, Шиллера, Бернардена де Сен-Пьера, швейцарского вольнодумца Вейса и постепенно вольномыслие стало его привлекать. Были переписаны мнения Вейса об аристократии, Руссо о добродетели, Шиллера о свободе. Впрочем, он не пренебрегал ничем. На букву Д поместил биографию генерала Дорохова, а о слове дружба два мнения: Бэкона и Василия Львовича. Бэкон писал, что без дружбы жизнь была бы гробом, а Василий Львович Кто мечтает о дружбе, тот уже достоин иметь друга. «Я беру свое добро везде, где его нахожу», — говорил Кюхля, повторяя Мольера. Вольховский учил его справедливости. Он и теперь принес свой словарь тетрадь стихотворений. Кюхля любил читать свои стихотворения. Читал он, сильно напрягаясь, доходя до визга в местах высоких, восклицаниях, и тотчас голос его падал. Он задыхался. Кюхельбекер переводил теперь гигзаметром с немецкого греческие гимны. Еще отец Кюхельбекера, который был университетским товарищем Гете, внушил ему с детства любовь к важной поэзии. А гигзаметре только еще спорили, можно ли его употреблять в русском стихе. Шишковское братья утверждало, что можно. Кюхля избрал эту редкую меру. Он принес гимн Аполлону. Стихи Кюхлины были вообще тяжелы. Он прочел гимн, довольно длинный. Пущин терпеть не мог ни его стихов, ни чтения, но открыто того не говорил, боясь задевать уязвленное самолюбие. Однако он не удержался, закрыл глаза и притворился спящим. На второй странице дыхания его стало прерывистым, к концу он издал легкий храп, который Кюхле в увлечении не расслышал, и, слава богу, чтение кончилось. Александр был счастлив и охотно согласился с Беконом, что без дружбы жизнь была бы гробом. Новая строфа пришла ему в голову. а Кюхле. Перующие друзья, студенты, просят Вильгельма прочесть свои стихи, чтобы поскорее заснуть. Они критиковали друг друга, но Кюхля почти никогда ни с чем не соглашался, спорил и отстаивал каждый стих свой до хрипоты и только исправлял ошибки языка. Напротив, Александр часто соглашался с мнением Кюхля, Жано, Дельвига, но странное дело никогда почти не исправлял то, о чем они говорили. Сегодня ему спорить не хотелось. Друг его пугал своим терпением и упрямством, которое в лицее называли «ослином». Ильичевский был скромен, Яковлев — беспечен, Дельвик приучал себя к притворному равнодушию. Другой на месте Кюхли давно бросил бы и думать о стихах. Кюхля готовился к поэтической деятельности, как Геркулес к подвигам, и был готов на все. Между тем, после смерти Малиновского они все, не сговорясь, стали подумывать о будущем, их ожидающим. В корпусах готовили военных, в университетах ученых. Назначение лицея было неясно. Ранее они об этом не думали. Никто из них не рассчитывал на отцовские поместья. Мать Кюхельбекера жила крохами. Он должен был бросить музыку, хотел стать славным музыкантом и учиться на скрипке. Скрипку раздобыли и прислали, а на учителя денег не хватало. Он был вечно в долгу, и, посылая ему два или три рубля для уплаты долга Чирикову или Корфу, мать каждый раз давала ему понять, как гибельно в его положении делать долги. Кюхляс записал в своем словаре перед изречением Василия Львовича о дружбе «Долги». «Лучшее средство, чтобы не иметь больших долгов?» Есть воздержание от малых. Сравнивают беспорядок с комками снега, которые увеличиваются по мере того, как их катят. Вейс. Так все и происходило. Он занимал пополтиннику, а в конце года писал письма домой, что задолжал 3 рубля. Горчаков относился к делу легче, о долгах забывал. У Александра надежды на присылки были неверные. Только Вольховский да Матюшкин знали свое будущее. Вольховский хотел быть военным, Матюшкин — моряком. Кюхля, втайне влюбленный в молоденькую велье, комендантову дочку, готовился стать супругом и уже написал об этом домой. Получив ответ матери с требованием немедленно уняться и с указанием на то, что он еще слишком молод, и только кончив лицей и заняв положение, может думать о браке, Кюхля утвердился в том, что будет поэтом, и это даст ему со временем прочное положение. Несчастная участь поэта, в которой его занимала, нисколько его не останавливала. Так, с одной стороны, он готовился к поэтической деятельности, как единственно верной и прочной. С другой был готов из-за нее на насмешки и унижения. Шел как на костер. Смеясь, как все над кюхлей, Александр незаметно для себя самого стал задумываться. Друг его писал стихи насильно, с ожесточением, упрямством, и Александр угадывал за разговорами о несчастье поэтов, ничем не ограниченное честолюбие друга. Любовь к высокому и великому была его верой. Буква В в его словаре была вся заполнена статьями о высоком и великом. Он искал его везде и так утешал себя в насмешках друзей. Лонгин был его требником. Он переписывал оды Пиндера и поэму Камоэнса, раздобыл и списал оду Лебрена на Лиссабонское землетрясение, подражание осеану Малиновский дал ему историю турецкой поэзии, и поэт Мизик стал его любимцем. Восточная поэзия привлекала его своим сильным и возвышенным, но неправильным слогом. Постепенно он стал живым справочником для Дельвига и Александра. Однажды он признался Александру, что у Лонгена есть одна фраза, которую он списал в словарь под знаком Ноте Бене, и которая противоречит убеждению в несчастье, ожидающем высоких поэтов. «Истинным и действительно высоким можно почитать то, что всегда и всем нравится». Александр, как и Кюхля, был поражен. Странное дело, Кюхельбекеру нравились его удивительные заблуждения и крайность мнений, он жадно цеплялся за них и, с какой-то радостью предугадывая в своих стихах будущие беды, которые ему грозили, не боялся признавать истину, для него неприятную. Александр не понимал несчастной гордости друга. Сам он хотел, чтобы женские руки листали его стихи и глаза туманились, Кюхле думал, что истинные поэты остаются всегда непонятыми. А он хотел, чтобы его понимали все, от мало до велика. Когда говорили о славе, дядюшка Василий Львович и отец становились остроумнее. Куницын задумывался. «Гимн Аполлону кончился», — Александр молчал. Ущин, встрепенувшись, как бы очнувшись от сна, потягивался. Кюхельбекер пристально вдруг на него воззрился он подозрительно вглядывался во все его движения жано пу был поклонник здравого смысла пресного по мнению кехельбекера любитель бонмо лакомств и прочего один из насмешников от чего он потягивался уж не спал ли он притворно во время чтения как уже однажды старался это изобразить чувствуя приближение гнева кехельбекер скрипнул было зубами но все обошлось Пушкин спросил его о словаре, нет ли чего-нибудь нового. Интерес друзей к словарю льстил несчастливому поэту. Кюхля сказал, что в гимне он изменит одно выражение при печатании. Он не сомневался, что его напечатают. И он раскрыл словарь. Новые записи были на «Р» и на «С». Равнодушие, рабство, развращение, растение, сила, свобода гражданская и страсти. Пущин насторожился. Самые сильные страсти были те, которые зависят от устроения тела человеческого. Например, любовь, приводящая кровь в волнение и затмевающая рассудок, или леность, ослабляющая все пружины деятельности. Только шесть главных побудительных причин возбуждали страсти и производили большую часть великих перемен. Любовь, страх, Ненависть, своеволие, скупость и фанатизм. Александр слушал прилежно. Он вспомнил вдруг, как искал Наташу по темным переходам, и чуть не заблудился. Мнение о лености, как о страсти, нужно было показать Дельвигу. Кюхле брал добро, где находил. Прелестница Нинон Ленкло, лучше всех, по его мнению, изведала, что такое любовь. Уже старее встретилась она с Вольтером, только что вышедшим из колледжа, и многому его научила. Он давеча взял Том Вольтера в комнате у Александра и нашел в нем философию Нинон. Преодолев все препятствия для любви, остается самое трудное — не иметь никаких препятствий. «Не понимаю», — сказал вдруг Жанно. Он смотрел на Кюхельбекера во все глаза. Кюхле с удовольствием повторил. «Любовь требует препятствий», — сказал он. «В противном случае начинается пресыщение». «Откуда ты знаешь?» — спросил испуганный Пущин. «Из Вейса», — ответил Кюхельбекер. Они подозревали чудеса. Это прелестница XVII века, у которой было столько любовников, неверная и ветреная в любви, постоянная в дружбе, у которой в гостях бывал мольер, рассказавший ей своего тортюфа знала страшные вещи. Оказалось, в любви случалось такое, о чем никто и не подозревал. Кюхельбекер прочел равнодушие. Он только что записал мнение жан -Жака. «Философское равнодушие сходно со спокойствием государства под деспотическим правлением. Оно не иное, как спокойствие смерти. Оно гибельнее самой войны». Все трое вполне согласились со статьей о равнодушии. Пущин сомневался в страстях. Можно ли говорить, что только страсти движут важными переменами? По его мнению, всем движет разум. кюхля улыбался с видом некоторого превосходства. Однако же поэзия, сказал он, порождается страстями, безумием и восторгом, а не разумом. В этом все согласны и Батте, и Лонген. «Нет разумом», — сказал вдруг быстро Александр. Все, что прочел Кюхля о страстях, его заняло. Он уселся на больничной кровати, подогнув ногу, и закусил губу. Любовь и пресыщение, скупость, своевольство были страсти, которых он боялся. Восторг не был страстью, а когда он писал стихи, это, кажется, не было восторгом. Забвение, внезапный холод, рифмы, подтверждающие верность всего, мгновенная радость знания, недовольство, все что угодно, но не восторг. Кюхля развернул словарь и стал спорить. Александр слабо возражал, и они приумолкли, каждый думая с радостью о судьбе, которая предстояла. Друзья давно ушли, завтра предстояло ему идти в классы, Доктор Пешель сказал, что девичья кожа оказала свое действие, и он исцелен. Прелестница, неверная в любви, верная в дружбе, пророчила вскоре неверные радости. Эта страсть была сильнее всех других. Поэтическое упрямство Кюхли было ничто перед нею. Ему захотелось отговорить друга от его несчастной страсти к стихам. Вильгельм заблуждался. Стихи его возбуждали смех, и он был достоин лучшей участи. На его больничном столике вместо лекарств теперь лежали Том Буало и две книжечки «Парни».